Министерская газета «Россия», заменившая официальное русское государство, чистоплотный господин Сыромятников, вместо нечистоплотного Гурьева, в наивно-ребяческом предположении министров, что весь мир на другой же день не будет знать, что в сущности это также официальная газета министерства, сейчас же, не без благословения подлежащих министров, начала меня всячески инсинуировать». Члены кабинета, не имея мужества назвать себя по имени, начали излагать анонимно. Один из членов кабинета, это был Шванабах, удаленный мною из министерства после 17 октября и взятый Гаремыкином снова на пост государственного контролера, когда я ушел, иностранным корреспондентом свои политические кредо. Причем всякий раз не упускали случая направить на меня стрелы но к моему благополучию пропитанные не ядом отсутствующего мышления, а лишь детскую слюною. Честный Столыпин и генерал Трепов сочли также нужным объявить заграничным корреспондентам, что мои действия были ошибочны. Иностранные корреспонденты все это печатали, зная слабость читателей ко всему пикантно-коническому. На днях публицист Столыпин, неоднократно объявлявший, что он брат премьера и находится с ним в добрых братских отношениях, снисходительно отнесясь к моим талантам, подумаешь, какая честь, объявил, что ему достоверно известно, что я содействовал распространению легенды о влиянии Трепова. Было мудрено содействовать распространению легенды, всем известной еще до 17 октября. Ныне эта легенда сделалась достоверным фактом. Тут нет ничего мудреного. Чем Трепов хуже французского доктора Филиппа, старца Распутина и прочих? Это уже более серьезно, потому что было сделано с целью вооружить против меня государя, так как такие заметки ему подносились Столыпиным. И пусть сие сообщение остается на совести автора и тех, которые инспирировали пьяненького газетчика Столыпина. Любезный брат премьера был известен своими кутежами и неразборчивостью вообще. Наконец... Сегодня опубликовано почти во всех газетах телеграмма императору Вильгельму монархических партий истинно русских людей в простонародье черносотенцев, которые, по крайней мере, в мое время пользовались особым благоволением некоторых правительственных сфер дурного, трепова, великого князя Николая Николаевича, а после меня особенным благоволением дворцовых сфер и лично императора Николая II, приписывающее мне все беды России и объявляющие меня чуть ли не еврейским владыкою. Одновременно мне передавали, что ближайшие члены семьи Его Императорского Величества изволят также меня обвинять во всем ныне происходящем в нашем Отечестве. Императрица Мария Федоровна мне говорила после 17 октября, что я будто бы вырвал у государя манифест 17 октября, как это ей говорил сам государь-император. Императрица Александра Федоровна после моего ухода говорила своим приближенным, что я виновен во всех смутах. Раз государем был дан такой пароль, неудивительно, что великие князья вроде Николая Николаевича, Николая Михайловича, Александра Михайловича начали это разносить по всем углам. Вам как истинно благородному свидетелю событий 17 октября, моего отношения к манифесту и затем сочлену моего министерства, известно, насколько это верно. Наконец, сегодня мне сообщают, что в Петербурге не без участия правительственных лиц готовят целые диссертации, имеющие доказать, что я виновник в смуте и в несчастной войне, которая послужила главной причиной к смуте и я, по моему официальному положению, должен на все это молчать. Все вышеизложенное меня понуждает вернуться к моему первоначальному побуждению, вызванному вашим письмом с советом, письмо это, конечно, было написано по повелению государя, а потому являлось для меня как бы высочайшим повелением, не возвращаться в настоящее время в Отечество, несмотря на то, что в настоящее время даже русские эмигранты-революционеры и бомбисты нашли себе легальный или нелегальный приют в России. Зная меня, я надеюсь, что вы не сомневаетесь в том, что превыше всего притило бы моей совести сделать по личному вопросу что-либо что было бы не только неприятно, но просто неудобно для государя-императора. Но если бы полное оставление мною государственной службы могло находиться в соответствии с желаниями и видами его императорского величества, то чувство самоуважения не могло бы ни на минуту колебать мой выбор. Я немедленно подал бы прошение о полной отставке. Не имея соответствующих средств к жизни и не желая лишать мое семейство тех удобств, к которым оно привыкло, покуда я буду в силах, я и в частной службе могу зарабатывать соответствующие средства и косвенно приносить пользу обществу. Может быть, по нынешним временам мне излишне прибавить, что никакое изменение в моем положении никогда и ни в каком случае не будет в состоянии поколебать мои чувства верноподданнейшей преданности моему государю и тем принципам, впитанным мною с молоком матери, которые его императорское величество, как русский монарх, в себе олицетворяет. «Надеюсь, что ваши рыцарские чувства подскажут вам необходимость скорейшего на сие письмо ответа». Письмо это, конечно, было представлено по получении Его Величеству, но время шло, и я на него ответа не получал. Тогда, около 10 октября, В воспоминаниях явная ошибка. Из текста следует, что письмо было отправлено около 10 сентября. Я отправил министру двора из Франкфурта письмо следующего содержания. Тому назад 20 дней... «Я почел корректным сообщить вам мой взгляд и мои побуждения, вызванные письмом вашим от 17 июля. Крайне оскорбительное значение Коева усугубилось сопутствующими фактами, часть Коев мною вам передана». В заключительных страхах моего письма я высказал, если полное оставление мною службы могло бы находиться в соответствии с желаниями и видами его императорского величества, или даже если бы то или другое решение этого вопроса по его незначительности было безразлично государю-императору, то чувство самоуважения не могло бы ни на минуту поколебать мой выбор я немедленно подал бы прошение о полной отставке. Не получение в столь продолжительное время ответа дает мне явное и твердое основание заключить, что то или другое решение моего личного дела совершенно безразлично для государя-императора, что, впрочем, совершенно естественно, а потому и представить его императорскому величеству прилагаемое мое прошение». Усердно прошу вашего содействия к скорейшему его удовлетворению. Затем я переехал в Брюссель к моему зятю, где пробыл несколько дней, чтобы вернуться в Париж, откуда выехал в Петербург. В Брюсселе я получил от министра двора письмо следующего содержания. «Не приминув по получении вашего письма доложить его содержание государю-императору, я выждал возможность более обстоятельно переговорить с его величеством по поводу вопроса о вашем возвращении в Россию, что решил сделать во время нашей поездки в Шхеры». Могу вам теперь с уверенностью сказать, что государь, высказывая желание о невозвращении вашим в Россию, имел исключительно в виду обстоятельства данной минуты, полагая ваше присутствие здесь нежелательным, из опасения, чтобы недоброжелательные лица не воспользовались бы им как средством для осложнения и без того трудной задачи министерства, но ни в каком случае как личное к вам недоброжелательство. Его Величество, снисходя к желанию вашему для личных ваших дел вернуться в Россию и полагая, что в настоящее время ваш приезд не вызовет серьезных осложнений политического характера, поручил мне сообщить вам, что не находит препятствий к вашему возвращению. Мне особенно приятно иметь возможность присовокупить, что по возвращении вы встретите со стороны Его Величества благосклонный прием, и что государю-императору безусловно угодно, чтобы вы не оставляли государственной службы». Письмо это было помечено 10 сентября. Было ли получено мое второе письмо до написания приведенного или нет, мне в точности неизвестно, но достоверно известно, что каковцеву сделалось известным, что как только европейские банкирские сферы пронюхали, что я стараюсь оставить государственную службу, то мне со всех сторон начали сыпать предложения о занятии мест в частной службе. Конечно, с громадными вознаграждениями, и он не применил об этом передать Столыпину. А также известно то, что государь ранее, нежели решился дать мне благосклонный ответ, совещался с членами правительства. Когда я получил письмо барона Фредерикса, я ему телеграфировал, что если он считает нужным, то может не докладывать моего второго письма государю, на что сейчас же получил ответ, что он счел корректным не представлять моего второго письма с прошением об увольнении. Но показывал ли он его государю или нет, мне в точности неизвестно. Зная обстановку И лиц я думаю что конечно показывал затем как я говорил из Брюсселя я переехал в Париж чтобы поехать в Петербург в Париже перед моим выездом в Петербург «Я виделся с министром двора бароном Фредериксом, с которым лично я и мое семейство с его семейством находились и в настоящее время находимся в очень хороших и дружеских отношениях. Но барон Фредерикс, видимо, избегал разговора со мною по этому предмету и только высказал, что если бы он был вместо меня то он старался бы жить побольше за границей, на что я ему ответил, что я вообще предпочитаю жить в России, а кроме того, у меня нет соответствующих средств, чтобы жить за границей так, как я могу жить в России. Когда я был в Париже, я получил известие об ужасном покушении, которое имело место 12 августа в Аптекарском острове, когда была кинута в приемной председателя Совета Министров бомба, которая убила несколько человек в приемной министра и ранила его бедных детей, сына и дочь. Это убийство меня очень взволновало и возмутило. Вследствие этого я телеграфировал Столыпину, выражая ему мое соболезнование, и получил от него в ответ очень любезную телеграмму. Почти одновременно... Я получил в Париже от некоего князя Михаила Михайловича Андроникова телеграмму на французском языке такого содержания. Андроников Михаил Михайлович, князь, политический авантюрист, личный друг Николая II и Распутина. Андроников, отец Михаила Михайловича Андроникова, адъютант великого князя Михаила Николаевича. Узнав о вашем скором возвращении, поступаю по совести вследствие искренних и верных чувств, к вам питаемых. Умоляю вас продолжить ваше пребывание за границу. Опасность для вашей жизни здесь более серьезна, нежели вы думаете. Это мое последнее слово. Приезжайте, если хотите умереть. Эта телеграмма на меня имела обратное действие. Я решил немедленно выехать в Петербург и поехал туда с женой. Таким образом, я вернулся в Петербург в августе месяце 1906 года. Из текста следует, что Витте вернулся в Россию в конце октября, начале ноября 1906 года. Этот Михаил Михайлович Андроников... «Весьма странный человек. Он сын очень почтенного человека князя Андроникова, бывшего адъютанта великого князя Михаила Николаевича. А мать его, некая Берг, помещица в Балтийской губернии, кончил курс в Пажеском корпусе, а затем занимался и ныне занимается какой-то странной профессией». Он втирается ко всем министрам, старается оказать этим министрам всякие одолжения, сообщает иногда весьма интересные для этих министров сведения. Таким образом, он влез и ко мне, когда я был министром финансов, и в течение восьми лет был ко мне вхож, не в мой дом, а ко мне в служебный кабинет. Ничего такого дренного никто про него сказать не может. Но все, когда говорят об Андроникове, как-то недоумеваючи улыбаются, не понимая, что он собою именно представляет. Живет он в отеле Дельвью на морской, против гостиницы «Франция», знакомые его самые разнообразные. И в настоящее время он ближайший друг и военного министра. Постоянно бывает у него и у его супруги, и у министра внутренних дел Макарова, И у него, и у его супруги, бывают и у Каковцева. Каковцев его принимает, хотя Каковцев еще недавно, говоря о нем, сказал «это большая дрянь». С тех пор, как я покинул пост председателя Совета Министров, Андроников у меня бывает очень редко. Всякий раз, когда бывает, надевает вицмундир, относится крайне почтительно, иногда сообщает интересные новости. По-видимому, он также близок или вхож к министру двора. Он мне последнее время передавал несколько записок, очень умно написанных, которые он, как говорил, представлял его величеству через министра двора. Записки эти были писаны покойным Шараповым. Шарапов был человек большого таланта и довольно слабой морали. Я знаю, что Андроников после того, как я уехал из России в 1906 году, сблизился с партией Союза Русского Народа. Лауниц фон Дер, петербургский градоначальник 1905-1906 годов. «Когда я после моего приезда в Петербург с ним заговорил, чем была вызвана телеграмма, он мне сказал, что эта телеграмма была вызвана тем, что он слыхал в собрании Союза Русского Народа от Дубровина, что решено, как я вернусь, меня убить, и что об этом ему говорил градоначальник, что решено меня убить». Он даже мне говорил, что у него есть мемуары, и что там подробно все описано. И когда я попросил мне показать мемуары, он сказал, что мне покажет, но до сих пор не показал, говоря, что они где-то заперты. У меня являлись странные мысли и сопоставления. С одной стороны совет, а совет государя есть в сущности приказание не возвращаться в Россию. А с другой стороны, когда я подал в отставку и видели, что я не намерен подчиниться этому совету, затем вдруг я получаю уведомление от Андроникова, чтобы я не возвращался в Россию, потому что меня убьют. То есть хотели, чтобы я не возвращался в Россию, как бы воздействуя на меня страхом. Затем все-таки на вопрос «Кто такой Андроников?» я ответить не могу, Я могу сказать следующее, что во всяком случае по натуре, по его скромности, он большой сыщик и провокатор, и в некотором отношении интересный человек для власть имущих. Но делает ли он это все по любви к искусству или из-за денег, я сказать не могу. Вот еще недавно он мне дал прочесть очень интересную записку пресловутого безобразова о причинах войны. Затем мне сказал, что кроме этой записки имеется еще том приложений с различными документами, и что он мне впоследствии даст и эти документы. Мне, конечно, было бы интересно прочесть документы. Возвращая ему записку, я просил прислать документы. Это издание, как он сам говорил, написано на пишущей машинке в 20 экземплярах, взятые им со стола министра внутренних дел. Но когда я ему написал, это было месяца два тому назад, что вот возвращаю ему записку и ожидаю продолжения, то с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Итак, я возвратился в Петербург. По приезде я немедленно увидался со Столыпиным и просил его повлиять на кого следует, чтобы меня освободили от государственной службы, на что Столыпин ответил «Если вы хотите непременно уйти, то вас силою никто удержать не может, но да будет вам известным, что ваш уход, особенно в настоящее время, все равно, что брошенная удачно анархическая бомба». Я, конечно, ему ответил, что в таком случае я отказываюсь от своего намерения. Через несколько дней после этого я явился к государю. Его Величество меня приняло, как ни в чем не бывало. О высочайшем повелении не возвращаться в Россию, о моей просьбе об увольнении ни слова. Говорили только о строящемся императору Александру Третьему памятнике, Аудиенция продолжалась минут 20, после этого в ноябре 1906 года я более с государем не имел случая говорить впредь до аудиенции, которую я имел в этом году, 1912, и только видал его величество на торжественных приемах. Мне говорили, что после моего приема в ноябре 1906 года государь сказал своим интимным «А все-таки...» «Какой вид ты умный человек!» Не сказал мне ни одного слова о прошедшем. Конечно, после свидания со Столыпиным я от всех предложений мне, сделанных от частных обществ, отказался. А затем пошла на меня охота, как на дикого зверя. Сначала решили взорвать мой дом и подложили в трубы адские машины. А затем, когда это благодаря Богу не удалось, то решили бросить бомбу, «Когда я буду ехать в Государственный совет?» И это не удалось, вследствие того, что руководитель этих покушений, казанцев, который распоряжался и убийством члена Первой Думы и Олоса, агент охранного отделения, член Союза Русского Народа, действовавший под маску социалиста-анархиста, был познан как агент охранного отделения своими сотоварищами по убийствам и покушениям, действительно социалистами-анархистами, и был за несколько часов до времени назначенного для бросания бомб зарезан анархистом Федоровым. Иоллос один из лидеров кадетской партии, член Первой Думы, убит в марте 1907 года черносотенцами. Федоров, рабочий ССР, спровоцирован на убийство Иоласа представителями Союза Русского Народа. Все это сказочно и невероятно, но все это действительно было. В моем архиве, в числе массы бумаг, которые служат подкреплением моих настоящих набросков, есть все дело официальное о покушении на меня и другие несомненные документы, в том числе замечательная переписка моя по этому предмету с Столыпиным. Эта переписка мне дает нравственное право назвать его большим политическим многоточием. Убийство Герценштейна профессора, члена Первой Думы Финляндии, затем Иоласа, тоже члена Первой Думы в Москве, некоторые мелкие убийства в политическом смысле, затем покушение на меня, все это сделано Союзом Русского Народа при участии и попустительстве агентов полиции и правительства вообще. Все это было скрыто судебным ведомством, заведомо неправильным ведением следствия. Конечно, государь не принимал никакого участия в этих кровавых делах, но ему были, если неприятны, то безразличны и курьезны все эти убийства и покушения. Но совершавшие эти убийства и покушения знали, что его величество будет на это реагировать по меньшей мере безразлично, а затем власть будет всячески стараться все это покрыть. Кто такая эта власть? Глава 66. Между Первой и Второй Думами. Во время Междудумхи, между Первой и Второй Думами, правительство опубликовало целый ряд правил по силе статьи 87 основных законов. По смыслу этой статьи, Во время распуска Думы правительство может принимать законодательные чрезвычайные меры впредь до созыва Государственной Думы, причем в течение двух месяцев после созыва Думы соответствующий закон должен быть представлен в Государственную Думу. Столыпин из этой статьи посредством самого неправильного и произвольного ее применения создал целое законодательство, основанное на этой 87-й статье. По этой статье во время Междудумья Столыпин разрешал не только чрезвычайные меры, не терпящие отлагательства, но и такие меры, которые могли терпеть отлагательства еще целые годы. Так по этой статье он предрешил все преобразования по крестьянскому вопросу. По этой статье он издал закон о старообрядцах и сектантах. Наконец, по этой статье он принял целый ряд мер охранительного и полицейского порядка, но мер законодательных. Статья 87, автором которой был я, очевидно имеет в виду исключительные, чрезвычайные меры, которых отложить до созыва Государственной Думы нет возможности, и при том такие меры, которые не предрешают ничего по существу. Например, разрешение крестьянского вопроса в порядке статьи 87 очевидно предрешает весь вопрос капитальнейшей государственной важности по самому его существу. Когда такой закон продержится полгода, и в соответствии с ним начнется переделка землеустройства, то ясно, что после этого идти в обратном направлении почти что невозможно. Во всяком случае, это породит целый хаос». Я уверен, например, что если бы по статье 87 Столыпин не предрешил крестьянского вопроса, то те основания, которые были приняты Столыпиным, впоследствии были бы в корне изменены законодательными учреждениями. Но законодательные учреждения ничего существенного изменить не могли, потому что они приступили к обсуждению этого дела уже после продолжительного действия закона по статье 87 Кроме того, закон этот, несомненно, не получил бы одобрения Думы и Государственного Совета, если бы ко времени рассмотрения этого закона уже не была созвана Третья Государственная Дума, Дума, которая состоит в большинстве случаев из ставленников Столыпина». У Столыпина явилась такая простая, можно сказать, детская мысль, но в взрослой голове. А именно, для того, чтобы обеспечить помещиков, то есть частных землевладельцев, чтобы увеличить число этих землевладельцев, нужно, чтобы многие из крестьян сделались частными землевладельцами, чтобы их было, скажем, не десятки тысяч или сотни тысяч, а, пожалуй, миллион. Тогда борьба для крестьянства с частными землевладельцами всевозможных сословий дворянского, буржуазного и крестьян, личных собственников, будет гораздо тяжелее. Эта простая детская мысль, зародившаяся в полицейской голове, привела к изданию крестьянского закона, так называемого закона 9 ноября 1906 года, который затем с различными изменениями прошел и в Государственной Думе, и в Государственном Совете, и который составляет ныне базис будущего нашего устройства крестьян. В основу этого проекта положен принцип «индивидуального пользования». Вообще проект этот, в сущности говоря, заимствован из трудов особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности, но исковеркан, постольку, поскольку можно было его исковеркать после того, как он подвергся хирургическим операциям в полицейских руках. Индивидуальная собственность была введена так, как высказывалось и сельскохозяйственное совещание. Но вводится она уже не по добровольному согласию крестьян, а принудительным порядком. Частная собственность по этому закону вводится без всякого определения прав частного собственника и без выработанного для этих новых частных собственников крестьян правомерного судоустройства. В конце концов, проект этот сводится к тому, что община насильственно нарушается с водворением крайне сомнительных частных собственников-крестьян для достижения той идеи, чтобы было больше частных собственников. Ибо полицейское соображение, внушившее эту меру, таково, что если этих частных собственников будет много, то они лучше будут защищаться. Одним словом, весь проект основан на том лозунге, который с цинизмом был высказан Столыпиным в Государственной Думе, что этот крестьянский закон создается не для слабых, то есть не для заурядного крестьянства, а для сильных. Конечно, очень может быть, что время переработает и этот закон, и при посредстве времени образуется новое удовлетворительное устройство крестьянства. Но мне мнится, что ранее достижение такого результата последуют большие смуты и беспорядки, вызванные именно близорукостью и полицейским духом этого нового крестьянского закона, закона 17 июня. Ведь ошибается в дате, он, вероятно, имеет в виду закон 14 июня 1910 года. Я чувствую, что закон этот послужит одной из причин пролития еще много невинной крови. Был бы очень счастлив, если бы мое чувство меня обмануло. Замечательно, что одним из защитников этого закона при обсуждении его в Государственном Совете явился тот же господин Стишинский, соучастник мер совершенно противоположного характера, принятых в министерстве графа Дмитрия Толстого» и ярый защитник общины и стадного управления крестьянством. Но Стишинский не мог устоять перед очами главы правительства, чтобы не оказать ему преданности или, вернее, чувства лакейства. Также меня огорчило и то, что после того, как был издан этот закон, его стал приводить в исполнение нынешний главноуправляющий земледелием и государственными имуществами Кривошейн, который в сельскохозяйственном совещании являлся сторонником общинного управления. И именно потому, что эту идею сельскохозяйственное совещание не разделяло, но не без участия Кривошеина было закрыто и было основано совещание Гаремыкина, которое имело проводить совершенно иные идеи, а именно идею общинного землевладения. Для того, чтобы успокоить несколько крестьянством, по инициативе Столыпина были приняты и некоторые паллиативные меры, которые принесли крестьянам весьма мало пользы но расстроили некоторые хозяйства. Так, например, по его инициативе большинство удельных земель и степных угодий были переданы крестьянскому банку для продажи крестьянам. Продажа удельного имущества, конечно, значительно уменьшила обеспечение царствующего дома и по сравнительной незначительности этого имущества не могла принести никакой существенной пользы крестьянам. Точно такое же значение имела мера о продаже крестьянам земельных оброчных статей и лесных угодий казны. Такое же значение имела мера об обращении пригодных земель Алтайского округа для устройства переселенцев. Алтайские земли — это есть земли, принадлежащие государю. При такой обширной империи, как Россия, и при быстром увеличении населения государства, всегда было полезно иметь некоторый запас земельных угодий, и быстрая одновременная растрата этих угодий, мера в хозяйственном отношении нерациональная, а между тем оказать сколько бы то ни было заметную пользу крестьянам не могла. Одновременно с этим, пользуясь между думьем, Столыпин издал ряд мер для подавления смуты, как то «Повеление об усилении ответственности за распространение среди войска противоправительственных суждений и учений и на основании статьи 87 правила о военно-полевых судах». Правило это заключается в том, что по усмотрению правительства виновных можно предавать не обыкновенным судам, не даже военным судам, действующим в нормальном порядке на основании закона, но особым полевым судам для расправы как бы на войне. Причем было оговорено, что в судах этих не должны принимать никакого участия военные юристы, а суды должны состоять просто из строевых офицеров. Конечно, подобный суд недопустим в стране, в которой существует хотя бы тень гражданственности и закономерного порядка. Этот проект военного прокурора генерала Павлова был представлен в Совет Министров в то время, когда я был председателем Совета Министров. Но тогда Совет Министров на экстраординарную и чрезвычайную по своей огульной жестокости меру не согласился. Мера эта не была введена и при Горемыкине. А затем ее ввел Сталыпин. Затем Столыпин начал принимать некоторые меры в отношении Финляндии, не вполне соответствующие финляндской конституции. Так как финляндский сейм к этому не отнесся равнодушно, то последовало закрытие сейма 5 сентября 1906 года. Можно сказать, что Столыпин был образцом политического разврата, ибо он на протяжении пяти лет из либерального премьера обратился в реакционера и такого реакционера, который не брезгал никакими средствами для того, чтобы сохранить власть, и произвольно, с нарушением всяких законов, правил России. Но в то время В Междудумье после закрытия Первой Государственной Думы, между Первой и Второй Думами, равно как и при Первой, так и при Второй Государственной Думе, Столыпин стеснялся обнаружить свою истинную физиономию, а потому часто говорил весьма либеральные речи и принимал либеральные меры. Делалось это для того, чтобы закрыть глаза тем классам населения, в поддержке которых он в то время нуждался. Еще при Первой Государственной Думе он приютил союз русского народа. Союз этот, между прочим, составленный из простых воров и хулиганов, получил в его управлении большую силу, так как правительство и органы правительства его всячески поддерживали не только материально, но и посредством полицейской силы. Это продолжалось до тех пор, пока не была распущена Вторая Государственная Дума и не был им изменен выборный закон, в силу которого Столыпин мог собрать такую Думу, какая ему нравилась. Ибо по теперешнему выборному закону и способам действий полиции при выборах в Думу проходят те, которых желает правительство. Большинство Государственной Думы состоит или из открытых правых, или же из тех же правых, но под различными масками либерализма. И почти все так или иначе стремятся добыть от правительства награды или же различные материальные выгоды. Таким образом, если глава правительства, выступивший с самого начала на сцену под маской рыцаря без страху и упрека, оказался человеком весьма легко меняющим свои убеждения выгоды ради, то этим самым он показал пример и другим. Поэтому нет ничего удивительного, что большинство Государственного Совета и другие политические деятели утеряли всякие принципы и действуют по минутному влечению, держа нос по ветру, как это делает хорошая легавая собака. В числе либеральных мер, которые Столыпин предпринимал для того, чтобы несколько задобрить крестьян, кроме тех, о которых я говорил ранее, был, между прочим, указ Сенату о понижении платежей заемщиков крестьянского банка. Были изданы правила о порядке устройства последователей старообрядческих согласий и отделившихся от православия сектантских общин, а также о правах и обязанностях этих лиц. Указ Сенату о разрешении выдавать крестьянам суды из Крестьянского банка под залог надельных земель и другие меры, носившие либеральный характер. Указы о понижении платежей заемщиков Крестьянского поземельного банка от 14 октября о порядке образования и действия старообрядческих и сектантских общин от 17 октября, о выдаче крестьянским поземельным банкам суд под залог надельных земель от 15 ноября 1906 года, имели целью продемонстрировать заботы правительства о крестьянах и тем ослабить разраставшееся в 1906 году крестьянское движение – а также заручиться поддержкой старообрядцев и сектантов, над которыми несколько смягчалась административная опека. По существу указы являлись мерой подготовки и обеспечения Столыпинской аграрной реформы. Как и указ 9 ноября, оба они были изданы до созыва Думы, потому что правительство, во-первых, желало подчеркнуть свою инициативу в этом отношении, и, во-вторых, Желала избежать возобновления преждевременных дебатов по аграрному вопросу. 17 октября 1906 года последовало назначение нового временного прибалтийского генерал-губернатора, генерала Меллер-Закамельского. Меллер-Закамельский был назначен вместо генерала Сологуба, который был назначен временным генерал-губернатором прибалтийского края в мое министерство. Генерал Сологуб, человек в высокой степени порядочный, уравновешенный и замечательный как военный, в особенности в смысле теоретическом. Я думаю, что в настоящее время из всех наших военных, в смысле теоретических знаний, в смысле, так сказать, военной культуры, генерал Сологуб представляет собою первый номер. Он был назначен в Прибалтийский край по моему желанию, потому что я, зная генерала Сологуба, считал его за человека весьма толкового, твердого и уравновешенного. Все мои ожидания он вполне оправдал. Должен сказать, что в 1905 году, как до 17 октября, так и после 17 октября, Прибалтийские губернии были одни из тех губерний, в которых смута проявлялась с наибольшей силой. Столыпин хотел, чтобы генерал Сологуб принимал в отношении населения меры, которые не были в согласии с его убеждениями. Поэтому между Столыпиным и Сологубом произошли разногласия, которые привели к увольнению Сологуба, и он пожелал совершенно выйти в отставку. Ныне Сологуб состоит членом правления Восточно-Китайской железной дороги, чем он был и ранее, когда носил военный мундир. Еще при мне Сологуб был членом правления Восточно-Китайской железной дороги от военного министерства. Меллер Закамельский, человек довольно темный, хотя и с большим темпераментом. Когда я был председателем Совета министров, то Меллер Закамельский был начальником дивизии где-то на юге, кажется, в Симферополе. По рекомендации начальника генерального штаба того времени, генерала Палицина, я выбрал... Меллер Закамельского для совершения известной карательной экспедиции по Сибирской железной дороге для уничтожения на этой дороге забастовки, которая задержала всю эвакуацию действующей армии из Забайкалья. Эту операцию Меллер Закамельский совершил очень хорошо. Вообще, если бы Меллер Закамельский не был генералом, то по своему характеру он был бы очень хорошим тюремщиком, особливо в тех тюрьмах, в которых практикуются телесные наказания. Он был бы также очень недурным полицейским и хорошим оберполицмейстером в смысле поддержания внешнего порядка. Столыпин и назначил Меллер закамельского в Прибалтийский край, имея в виду, что Меллер закамельский не постеснится в средствах, чтобы окончательно уничтожить гидру смуты. Причем Меллер закамельскому в этом отношении не пришлось много сделать, потому что смута эта была погашена еще ранее при генерале Сологубе, хотя тамошнее дворянство не вполне доверяло Сологубу, и боясь его закономерности, на случай новой вспышки смуты хотел иметь генерал-губернатора, если можно так выразиться, сорванца. Барон Меллер Закамельский, уроженец Прибалтийского края, человек, не брезгающий средствами, он был желателен для культурного немецкого дворянства, как временный генерал-губернатор Прибалтийских губерний. В том смысле, что если смута где-нибудь появится, то такой генерал-губернатор сумеет ее сейчас же погасить оружием и розгами». Но так как, с одной стороны, средства эти были не нужны, а с другой стороны, Меллер Закамильский допускал различные произвольные действия, в особенности в денежном отношении, то скоро, по желанию дворянства, он должен был покинуть пост прибалтийского генерал-губернатора. Дворянство прибалтийских губернии во всей своей совокупности – Не имеет большой силы, но некоторые представители его имеют традиционный доступ к дворцу, а потому дворянство это часто имело значительное влияние на ход дела в прибалтийских губерниях. В позапрошлом году я встретился с Меллер закамильским в виши. Он там был с своей дочерью, молодой девицей, очень разбитною, и по манерам своим более похожей на молодую даму довольно либеральных манер, нежели на девицу. Причем, как мне передавали, дочь Меллер Закамильского умела держать в руках такого зверя, как ее папаша. В прошлом году осенью я видел Миллер Закамельского в Биорице, где он вел крупнейшую игру в и игорном доме, проигрывая и выигрывая десятки тысяч франков в течение дня. Меллер Закамельский жил там, как говорили, тоже с своей дочерью. Как-то раз мне случилось увидеть эту дочку, оказалось, что это совсем не та, которая была в Виши и которая в действительности была его дочерью. Игра Меллер Закамельского в игорном доме на такие крупные суммы и жизнь с подложной дочкой шокировала всех русских, ибо все-таки Меллер Закамельский был членом государственного совета. Он был назначен на это место тогда, когда его отозвали с поста прибалтийского генерал-губернатора. В Биорице мне передавали, что Меллер Закамельский, проиграв несколько десятков тысяч франков, покинул Биориц, впрочем, уплатив все свои долги. Когда я приехал сюда, в Петербург, то в конце прошлого года или в начале этого председатель государственного совета говорил мне, что он должен был докладывать государю-императору о том, что невозможно Меллер-Закамельского оставлять членом государственного совета, ибо Меллер-Закамельский совершил такие действия, которые просто граничат с подлогом. Меллер Закамельский, имевший в царстве польском майорат, обратился к его величеству с просьбой разрешить ему продать этот майорат. Его величеству угодно было дать на это разрешение. Тогда Меллер Закамельский продал майорат, причем продал его за гораздо более высокую цену, сравнительно с той, которая была им показана. Это было сделано Меллер Закамельским для того, чтобы уменьшить налог в пользу государства. Проделки Меллер-Закамельского были раскрыты. Кроме того, Меллер-Закамельскому было разрешено продать Майрат, но деньги он должен был оставить неприкосновенными, как полученные от продажи майоратного имущества. Между тем, Миллер закамельский внес в банк только те деньги, которые соответствовали тому налогу, который он платил казне, а весь излишек не внес. В таком положении было это дело, когда мне о нем говорил председатель государственного совета Акимов. Каким образом все это дело кончилось, мне неизвестно. Но только Меллер Закамельский больше в Государственный совет не является и в списке присутствующих членов Государственного совета с 1 января не попал. В ноябре месяце 1906 года обнаружилось дело Гурко. Лидваль. Лидваль, крупный спекулянт, поставщик продовольствия в голодающей губернии в 1906 году, был связан с товарищем министра внутренних дел Гурко. Дело это заключается в том, что вследствие неурожая нужно было производить закупку хлеба. Закупка эта, вопреки всем правилам, была передана Гурко некоему Лидвалю иностранцу, который не мог исполнить переданный ему контракт. Все это было сделано товарищем министра внутренних дел Гурко с нарушением законов и при таких обстоятельствах, которые ясно указывали на корыстные цели. Поднялся шум. В то время еще новый выборный закон в Государственную Думу не был издан. Ожидалась вторая дума, при которой заглушить подобные действия, касающиеся желудка крестьян, ибо хлеб этот должен был закупаться для их прокормления. Скрыть, затушить подобные действия было нельзя, и поэтому в газетах поднялось все это дело по закупке хлеба. Сначала Гурко пробовал в газетах отписываться, но в конце концов было назначено следствие. Это следствие было поручено сенатору Варварину. Он произвел дознание и обвинил Гурко в поступках, влекущих за собою самые серьезные наказания, вследствие чего Гурко был предан суду сената. После целого ряда перипетий в этом деле Гурко сначала был устранен от должности исполняющего обязанности товарища министра, а затем, несмотря на всякие меры, посредством которых желали свести дело Гурко на нет, все-таки наступило время суда, и Сенат обвинил Гурко и присудил его к увольнению от службы. Это наказание, как мне многие говорили, было весьма слабым, потому что если бы это был не Гурко, а кто-нибудь другой, то наказание было бы гораздо более строгим. Гурко же человек крайне консервативного и даже реакционного направления, человек, несомненно, умный, знающий, толковый и талантливый, но человек беспринципный, Таким я его знал, когда он еще не был товарищем министра внутренних дел. Гурко был назначен товарищем министра внутренних дел при мне, когда я был председателем Совета министров. По желанию министра внутренних дел дурного. Я этому назначению не сопротивлялся, так как считал, что выбор своих ближайших помощников принадлежит министрам. О том, что представляет собой Гурко, Все его положительные и отрицательные стороны Дурнаву были известны не менее, чем мне. В этом деле опять проявился характер Столыпина. Несомненно, о всех своих мерах относительно Лидваля Гурко докладывал Столыпину, и Столыпину, конечно, все это было известно. Он только не мог разобраться в том, что это дело пахнет плутовством, но уж... Это такое индивидуальное свойство Столыпина – не понимать многих дел, с которыми он должен был манипулировать. Затем, когда поднялось все это дело, то Столыпин совсем от него отстранился, то есть сделал так, как будто бы все это ему было совершенно неизвестно, и этим распоряжался один Гурко. Само собой разумеется, что от министра вполне зависит, доверяться или не доверяться своим товарищам. Это дело его усмотрения. Но утверждал ли Столыпин предположение Гурко по доверию к нему, или он предоставил Гурко делать то, что принадлежит власти самого министра, это дело только Столыпина. По своему обыкновению он сию же минуту выдал своего сотрудника, а сам умыл руки, как будто бы это до него совсем не касается. Министр юстиции Щегловитов мне как-то говорил, что вот он имеет в виду несколько сенаторов, которых очень было бы желательно сделать членами Государственного Совета, и в особенности указывал на Варварина. Когда я спросил Щегловитова, почему же он не представляет государю, Щегловитов мне ответил, что он Варварина представлял государю, но его величество на это назначение не согласился, сказав, что он никогда не забудет действий Варварина по преданию суду Гурко. Что, в сущности говоря, предание суду Гурко, и суд над ним произошел от расследования Варварина. Причем министр юстиции мне сказал, что Варварин расследовал это дело совершенно правильно. Затем Щегловитов наивно прибавил, «Вот я теперь ищу случаи, как бы предоставить Варварину такое дело, чтобы он мог себя реабилитировать». Через некоторое время после этого явилось дело Лапухина, бывшего директора департамента полиции, который вследствие этого дела был сослан в Сибирь и поныне находится в Сибири. Лопухин – прокурор Киевской судебной палаты. Здесь Лопухин – директор департамента полиции 1903-1905 годы, эстлянский губернатор 1905 год. Лопухин был судим особым, присутствием Сената, а Варварин для того, чтобы отличиться, был назначен председателем этого присутствия. Он и отличился, присудив Лопухина к каторжным работам, и только общее присутствие Сената уменьшило это наказание, заменив его ссылкою. Все же, по моему мнению, да и по мнению компетентных юристов, Лопухин, мог быть присужден, хотя его проступок прямо законом не предвиден, при соответственном применении законов самое большее на несколько месяцев тюремного заключения. С своей стороны, защищать Лопухина я никоим образом не могу, так как о Лопухине я довольно отрицательного мнения, ибо когда он был при Плеве, директором департамента полиции, то он значительно произвольничал, много совершил несправедливостей, многих людей сделал несчастными, но тем не менее я не могу не сказать, что над Лопухиным был устроен суд крайне несправедливый. И недаром суд этот называется судом Варвариным. Недавно я слыхал от члена Совета Министерства внутренних дел, бывшего очень близким к Столыпину, что после осуждения Лопухина Столыпин передавал из секретных сумм пять тысяч рублей Варварину. После разгона Первой Государственной Думы, как я уже раньше говорил, было... Известное выборское воззвание. Столыпин привлек всех лиц, подписавших это воззвание, к ответственности, и они должны были подвергнуться наказанию. Но здесь опять-таки произошел Шемякин суд. Столыпин дело направил не для того, чтобы совершить правосудие. При правильном правосудии лица эти могли подвергнуться замечанию, выговору, пожалуй, тюремному заключению. Но он направил все следствие к тому, чтобы лишить этих лиц прав на выборы в Государственную Думу.